Глава 36. 10 мая. Пятница. В кабинете на 10 этаже дома в Хокстоне, с вечно закрытыми жалюзи, чтобы из зданий напротив ничего не было видно, вдоль стен поместили 12 белых досок. Сейчас на них висели фотографии всех присяжных заседателей, участвовавших в процессе над Терренсом Гриди, а также их персональные данные, которые постоянно пополнялись. Домашние и рабочие адреса, краткая биография, имена близких членов семьи и партнеров, сведения о личном автомобиле, если таковой имелся. Поиск, проводимый командой в составе Роя Самбрана, бывшего инспектора лондонской полиции Пола Константиниди и двух технарей, дал результаты, и доски запестрели новыми именами и данными. Константиниди взглянул на часы. Приближался полдень». Присяжные заседатели приняли присягу, и пока что их деятельность на этом закончилась. Обвинения и защита вступили в судебные прения. Вчера в конце заседания судья отправил их домой на выходные, чтобы стороны тщательно подготовились к разбирательству. Основная часть судебного процесса начнется в понедельник что было весьма кстати, ведь тем самым команда Константиниди получила дополнительное время, чтобы собрать детальную информацию, и они использовали его на полную катушку. Константиниди просмотрел записи на досках, проверяя, не появилось ли что-то новенькое, не пропустил ли он чего. «Присяжный заседатель номер один — Софи Итан. 36 лет, медсестра, светлые волосы с милированием. Похоже, весьма серьезная молодая женщина». Сложно понять, что она за человек, и он решил, что присяжная номер один может оказаться чересчур принципиальной и даже опасной. Доску пометили большим черным крестом. «Присяжный заседатель номер два. Хьюго Пинг. Дородный, уверенный в себе мужчина под пятьдесят, со щеголеватой, не по возрасту прической. Женат вот уже двадцать три года. Двое детей, почти подростки». Единственным следом в социальных сетях, по-видимому, была страница его компании Pink Solar Systems на Фейсбуке. Pink, бывший продавец мобильных телефонов, хотел заработать на растущей популярности солнечной энергии. В рекламном слогане он призывал клиентов спасти мир. Расследование показало, что компания находится в бедственном положении, на грани банкротства. Терренс Гриди с радостью бы поддержал его материально. Определенно подходящий кандидат. На доске Пинка стояла галочка. «Присяжный заседатель номер три, Мэган магилан Несомненно, тоже подходит. На сегодняшний момент первая в списке. 42 года, вдова. К тому же симпатичная, хотя, конечно, вряд ли у него будет шанс прыгнуть к ней в постель. Правда, по ней еще предстояло проделать большую работу, провести тщательную проверку, и ведь Мэг Магеллан была не единственным вариантом». Он должен убедиться на все сто процентов, и даже больше, что присяжный, за которого они возьмутся, пойдет у них на поводу. Второго шанса не будет. Если они выберут слишком принципиального кандидата, и он либо доложит секретарю, либо отправит записку судье, их песенка спета. Если судье станет известно о малейшей попытке давления на присяжных, это незамедлительно приведет к одному из двух, и оба исхода для них одинаково нехороши». В первом случае объявят новый состав присяжных, которые на все ночи и даже выходные изолируют в отеле, окружат неусыпной охраной, лишат связи с внешним миром и установят бдительное наблюдение на все время судебного разбирательства. Во втором, если представитель обвинения приведет убедительные доводы, решение может быть вынесено судьей единолично, без участия присяжных. Присяжный заседатель номер 4. Мэйзи Уоллер. «Серая мышка» подумал Пол Константиниди. Робкое создание, 54 лет, с тонкими поджатыми губами. Живет в районе Портслейда в Брайтон-Энд-Хове с престарелой матерью, страдающей слабоумием. Работает бухгалтером по расчету заработной платы в местной страховой компании. Аккаунты в социальных сетях отсутствуют. Член книжного клуба. В качестве волонтера помогает бездомным в благотворительной организации. На ее доске стоял знак вопроса. Присяжный заседатель номер пять, Рори О'Брайан. Тридцать лет, родился в Ирландии, не женат. Внешне чудаковатый, в броских очках, синем джемпере поверх серой рубашки и брюках чинос. Проджект-менеджер, марафонец. Прихожанин харизматической церкви, где все поют и хлопают. В соцсетях регулярно делает противоречащие друг другу по политическим взглядам посты. На лбу написано, что от него жди беды. Напротив его имени нарисовали черный крест. Присяжный заседатель номер 6, Гарольд Траут. 71 год, 37 лет в браке. Четверо детей, семеро внуков. Проживает в Хове, актуарий на пенсии. Ротарианец, бывший капитан местного гольф-клуба. Слабость пока непонятна. Присяжный заседатель номер 7, Майкл Робертс. Седовласый детектив-суперинтендант полиции Хемпшира в отставке, которого Константиниди изучал с некоторым интересом, ведь тот мог оказаться таким же разочаровавшимся в системе полицейским, как и он сам. Однако рискованно. Тем не менее он заслуживал вопросительного знака. Константиниди просмотрел список, в который входили актер Тоби Девинтер, очередной выпендрежник среднего достатка, только прикидывающийся добродетельным, водитель Убера Марк Адамс, индийский шеф-повар и, наконец, застройщик Эдмонд Орейли Хайланд. Всех надо проверить более тщательно. К концу дня у него созрел план. Пять имен, которые он обсудит сегодня вечером, когда встретится за ужином с ником Фоксом в уединенном зале, забронированном в частном клубе в Мэйфере. Фокс с самого начала предупредил его, что среди присяжных им нужно найти стопудовую кандидатуру. Он не сомневался, что как раз отыскал... Takk u